Глава восьмая. Домашние хлопоты. Шершевый меня даже не встретил. Пришлось свистеть, чтобы выманить этого разбойника, потому как непонятно было, где он может прятаться. Но все оказалось, как всегда, элементарно. Сонный волк вышел на пирс из верфи, недовольно на меня посмотрел, зевнул и, пару раз пройдясь по кругу на одном месте, улегся прямо у сходней. «Вот ты, скотина ленивая!» – покачал я головой, глядя на эту картину. «А я тебе пожрать привез!» Зверь и на это отреагировал вяло, поднял морду, повел носом, словно пытался выяснить, вкусное там что-то или не очень. Видимо, угощение ему не сильно понравилось, потом как он снова зевнул и уложил морду на лапы. Я постоял возле него еще немного и, поняв, что помощи от него не дождусь, махнул руку и отправился выгружать труп из лодки. Возиться сильно не стал, просто перевалил его через борт и оставил валяться на причале. Начнет вонять, сброшу в воду. а может и на лодке отправлю куда подальше, потому не вижу смысла таскать его по всему острову туда-сюда. Так, настало время разобраться со строительством и другими вопросами. В первую очередь я зарядил возводиться капитули и фонтан, а пока невидимые гастарбайтеры занимались делом, принялся изучать содержимое меню. Стоило лишь начать возводить центр управления, как оно тут же расширилось и теперь предлагало дополнительные сооружения, появилась возможность возвести шахты по добыче кристаллов, но их стоимость пока превышала мои возможности, однако я уже начал понимать, что к чему и как все это взаимосвязано». Центральное здание вырастало из земли гораздо быстрее верфи, и это радовало. Примерно через полчаса я уже разгуливал по пустым комнатам, подчесывая макушку. Что делать дальше, я не особо понимал. Сидеть на острове и ожидать, когда все само сделается, да это же скука несусветная! Но и бросить все вот так тоже неправильно. К тому же мой рейтинг, как я понял, сильно зависит от развития. Сотню лучших мне не нужно, но оказаться в тысячи достойных просто необходимо. Все мои планы рухнули из-за этой скучной локации. Мне нужны демоны, монстры. Я должен сбить их в кучу, собрать отряд и порвать всех, Кто посмеет проникнуть в этот мир? И как мне этого добиться? Ну, не осьминогов уже на эту битву засылать? Да они пока своими щупальцами дошлепают, наверняка периодически еще и подскальзываться будут. Короче, глаза выпадут от ожидания, хотя на эту битву я бы поглазел. Еще одна непонятка время. Есть ли вообще смысл торопиться, ведь на стадию отвели две недели и только по окончании срока произведут отбор достойных? Выходит, что раньше никак. Можно спокойно строиться и следить, чтобы мое имя не падало ниже отметки 500. Строительство лесопилки окончено. Строительство декоративного фонтана окончено. Система услужливо подсказала о том, что пора бы загрузить ее новой работой. И вот здесь снова встал выбор. По сути, я сейчас могу возвести шахту по добыче синих кристаллов или улучшить верфь. Еще можно поднять уровень Капитолия и даже возвести кузницу или рынок. Вот в надобности последнего я сильно сомневался – Однако от его наличия почему-то зависело строительство других стратегически важных объектов, например, шахты красных кристаллов. Как они вообще могут быть связаны, непонятно. «А хрен с ним, надоело здесь торчать», – отмахнулся я и запустил улучшение верфи. Затем прошелся до фонтана, набрал воды и уверенно направился к пирсу. На этот раз Шершавый решил прокатиться вместе со мной, что не могло не ратовать. Будет на кого бубнить по пути. Я встал к рулю, развернул карту и направил пять кораблей в сторону острова, где ранее мной была обнаружена пещера с синими кристаллами. Это действие принесло и приятный сюрприз. Черная завеса отступила еще в одном месте – Как оказалось, при захвате вражеского острова все, что было открыто ее хозяином, теперь доступно и мне. Но действовать лучше в порядке очереди. Вначале ближние цели, а там, как обычно, по ходу разберемся. «Доскоблили вроде», – доложил я Шершауму. «Но тому хоть бы что. Вообще на собаку не похож по повадкам». «Давно уже удивляюсь, как их только догадались к этому семейству прилепить. Нет, псины от него воняет на все сто процентов, но уж очень гордый». «Обиделся, наверное. Поржал я с него знатно, особенно в самом начале, как корова на льду, ну ей-богу. Лапы растопырил, глазище вылупил, качка ему, видите ли, не понравилось. Вот даже сейчас, когда корабли остановились и взяли остров в осаду, он лишь морду от лап оторвал, с неким презрением осмотрелся, почесал за ухом и снова вернул голову обратно. «Ну, моля, и воин у меня!» – ухмыльнулся я. «Ладно, ничего, и без тебя разберусь. Не извольте беспокоиться, вашества!» Ничего не происходило от слова «совсем». Моя армада просто выстроилась боевым порядком, и все. Никто не нападал. В смысле, даже я никому не сдался. Видимо, снова придется самому в драку лезть. А что-то лень уже, особенно глядя на этого шерстяного тюленя. Я взобрался на бортик и сразу же прыгнул в море. Теплая вода тут же обняла меня со всех сторон. «Нет». не показалось в первый раз, и это точно не работа костюма. Водичка класс! Я попросил его свернуться до состояния плавок и в наплескался, прежде чем отправиться к острову. А вот выходить из воды совсем не хотелось. Холодный воздух, можно сказать, обжигал своими порывами, но заботливый симбионт тут же окутал мое тело и запустил терморегуляцию. переживая за сохранность носителя. Узкая тропа привела меня ко входу в пещеру, где я снова остановился и прислушался к ощущениям. Вроде как булки не сжимает от нехорошего предчувствия, да и тихо здесь, вон даже паутина лоскутами висит. Вот не дай бог там паук огромный сидит. Ненавижу насекомых, фу, муля, мерзость! Короткий трофейный меч позволил с треском сорвать липкую субстанцию, и я заглянул внутрь. Само собой еще и темно, как в жопе, недовольно буртнул я, и самое время кому-нибудь выскочить. Но никто не появился, а пещера на поверку оказалась довольно скромных размеров, так скорее норка однокомнатная. середине зала лежит кучка кристаллов, которые я тут же прикарманил, как и те, что валялись у входа. Затем спокойно перебрался на корабли и повел свою флотилию к следующей точке, благо располагалось все не сильно далеко, примерно в получасе пути. Удручило лишь то, что подраться так и не удалось, а в особенности автоматику боя увидеть – Хотелось мне все же понимания, как все это происходит, Ну не отправлять же флот без капитана в темную, так недолго вообще с голым задом остаться. Таким образом, я прошелся вокруг своего острова, вычищая каждую мелочь, что удавалось отыскать. Пару раз попались разбитые брошенные средства Эти я взял на буксир в хозяйстве и бычий хвост веревка, «А если удастся их отремонтировать, так вообще красота!» Шершевый, правда, шутку не оценил, когда я пообещал для него конру из них сколотить, ну да и хрен с ним. Однако поговорить с кем-то очень хотелось. Я даже заскучал по тем дням, когда у кнопки рот не закрывался. Над ней хоть издеваться весело было. Орет сразу, психует, обижается – Гордая, блин, вот прям как стадия эта, аж бесит, сука. Под окончание рабочей смены я решил посетить еще одного соседа. И на этот раз сильно надеялся, что он окажется адекватным. Может, даже подружимся, по крайней мере, пока. У костюма ярость заполнена и, по сути, убивать его мне ни к чему. Помня предыдущий опыт, я оставил флотирию у ближайшего острова с Кристаллической пещерой и погреб знакомиться. Хоть ты помогал, к тому же очень даже неплохо, но ближе к цели я все равно выдохся. Бороться с водой – дело сложное. Блин, а ведь еще я обратно скоблить – это я как-то необдуманно. Нужно как следует по верфи пошарить, шлюпку обычную для таких целей завести или крупнодувной, чтоб отдыхать спокойно. Ближе к соседскому острову я решил немного передохнуть, чтобы не распугивать всю округу свистом из легких. Вымотался я знатно, а вдруг драка какая и что делать? В таком состоянии меня саплю убить можно? Нет, спешка в таком деле не нужна. поэтому я перевернулся на спину, растоприл руки и ноги, чтобы занять большую площадь на воде и не тонуть при каждом выдохе. Красота! Сценарий по выходу в люди выбрал тот же. Ну, а смысл велосипед изобретать, если все прекрасно работает. Под прикрытием причала добрался до берега, вытряхнул воду из ушей и принялся наблюдать. В целом количество построек примерно как у меня, хотя у этого даже кузница уже стоит. Верфь вроде бы тоже уровнем повыше будет, а рядом с фонтаном какая-то статуя Нахрена? хрена непонятно. Сам хозяин острова мелькал в окнах Капитолия. Здоровый какой зараза, метра под два ростом и в плечах полтора. Рочище мощные, на затылке гофра от местных складок. С таким в темном переулке лучше не встречаться, да и в светлом не сильно много удовольствия. Но это ладно, мои физические возможности не хуже, да и ростом я не шибздик какой. А вот по поводу умственных способностей такой дитины я как-то засомневался». Вряд ли получится с ним общий язык отыскать. Похоже, про дружбу можно забыть. Тем не менее, планы менять я не стал и смелой походкой направился к главному зданию базы. Даже вежливо постучался на этот раз. Ну, чтобы уж наверняка начать знакомство с положительных эмоций. «Здрасте!» – натянув на лицо улыбку, поприветствовал я хозяина. «Как поживаете?» «Ты, мля, кто?» – грубо отреагировал тот. «Как сюда попал вообще?» «Ну что за гадство такое, а?» – сплеснул я руками. «Я же к тебе со всей душой!» Че? недовольно поморщился. Он и тут же заработал от меня удара лыбом в переносицу. «Надо отдать ему должное. Примерно секунду на ногах продержался, прежде чем с грохотом рухнуть на пол». и пока он пытался что-то предъявить мне, бормоча через ладони и пачкая кровью все вокруг, я спокойно разматывал веревку, которую заранее закрепил на поясе. Добавив к костюму немного ловкости с силой, я быстро спеленал здоровяка, не забыв предварительно обыскать. Медальон, как я и полагал, оказался в кармане штанов. Хозяин, конечно, рычал, пробовал даже сыпать оскорблениями, Но Кляп во рту сильно мешал ему в этом. Зато подтвердилась очередная моя теория. Без разницы, жив хозяин или погиб смертью храбрых, артефакт терять не стоит. Его остров за одно мгновение стал моим. Достаточно было подтвердить собственные полномочия словом «да». А вот что делать дальше, пришлось крепко призадуматься. По идее, лишний остров не повредит, но и в такой близости от меня он нафиг не сдался. Да я за пару часов до него дойду, если, конечно, курс по прямой выставить, но и возле себя я уже практически все вычистил. Жаль, что не получится переместить столицу или разобрать ее, хотя с последним вариантом не факт, может сработать». Но тогда, пока новую выстроишь, ждать устанешь, а без капитуля все равно чужое не присвоить. Но ты как там, родной? Отчухался немного?» – поинтересовался я у пленного. «Может, все-таки будем дружить?» «В муму-вому-ум!» -му -му -му – -му", промычал в ответ что-то непонятное он. «Ну вот и умничка!» – улыбнулся я. «В таком случае приглашаю тебя в гости на чай!» Тортка нет, тут уж извини, сам понимаешь, до ближайшего магазина скоблить долго!» Я пригнулся и подхватил его за веревку, что спутало ноги, и, насвистывая какую-то незатейливую мелодию, поволок его в сторону пирса. Новому другу это нравилось, постоянно пытался подпевать мычанием в особенности на порогах и кочках». Возле лодок пришлось совсем немного напрягать спину, чтобы перекинуть здоровяка через борт. Судя по веселому мычанию, ему и это понравилось. Затем пришлось ждать около часа, пока система полностью демонтирует весь остров, и только после этого выводить трофейные два десятка кораблей в море, а спустя полчаса я уже перекидывал товарища в лодку к Шершавому. «Вот и получается, что я тоже демон, а значит, вполне смогу со своими договориться», завершил я рассказ новому другу. «Но видишь, какая оказия, здесь нет ни одного монстра. За все время, что я тут торчу, только осьминога замочил, ну, и с севера соседа одного». «Вму-вуму, умумфо», снова что-то промочал через кряп-здоровяк. «Да знаю», отмахнулся я и тяжело вздохнул. Но спасибо тебе, дружище. Мне очень нужно было с кем-то поговорить. Ты, наверное, устал?» Здоровяк быстро и коротко закивал в ответ. «Ладно, шершавый, можешь отпустить его яйца», разрешил я волку, и тот спокойно выполнил просьбу. «Ну, а что было делать, если он ни в какую не хотел меня слушать?» Постоянно мучал, брыкался «Хорошо, что у меня есть шерстяной помощник». Он быстро догадался, как успокоить нашего нового друга. Он хоть расслабиться теперь и смог. Даже блаженная улыбка на лице расползлась и смотрит сейчас с уважением, в отличие от первых минут встречи. «А вот и мой дом», – указал я рукой за борт на свой стартовый остров. «У меня пока скромно, но это ничего. Вскоре ремонт, думаю, сделать». Ресурсов за сегодня накопил так, что обойки поклеим и к утру будем уже во дворце жить. Пленник лишь тяжело вздохнул, но на мою скромную обитель все же посмотрел. мумово – оценил здоровяк масштабы моей флотилии. «Вот и я так думаю», – согласился я. «Завтра отправлю их на все четыре стороны, а то и на восемь». Глядишь, еще каких друзей отыскать получится. Все веселее. Все корабли разместить возле верфи не удалось. Львиную долю пришлось ставить на якорь неподалеку. Но ну, как только моя лодка пришвартовалась к свободному причалу, я вначале выбросил из нее гостя, а затем выбрался сам. Тот упал не совсем удачно. Встретился взглядом спокойником с Северного острова. Сразу принялся извиваться, мычать что-то. Может, они знакомы были? В общем, хрен его немого поймешь. Шершавый добавил парню эмоций, когда, цокая когтями по деревянному настилу, подошел к трупу и взялся гладать ему лицо. Но его можно понять. Весь день в море провели и не крошки еды во рту. Даже я проголодался. Отчего уже говорить о звере. «Кстати...» Очередная странность от турнира. В этой стадии оказываются ненужные ингаляторы. Я как-то вначале внимания на это не обратила. сейчас, когда полез в свой рюкзак за тушенкой, они мне на глаза попались. Нет, определенно. Чудно все. Меняют правила, когда захотят. Монстров всех от меня попрятали. Одним словом, уроды. Лучше бы первым уровнем морской сделали. Хорошо здесь, спокойно, как-то проще втянуться, что ли, получается. С другой стороны, это может быть затишьем перед бурей. Ну а что, дали участникам немного отдохнуть от жести и месива, чтобы к последнему броску подготовить. Ведь, по сути, это практически финишная прямая. Осталось-то что? Стадия гнева и все. А там уже останется только один. самый лучший, самый приспособленный. Пленника я перетащил внутрь под навес, а сам закопался в меню, прикидывая, чтобы мне еще такого возвести. Первым делом верфь на улучшение и капитолий тоже, а вот дальше придется ждать. Как оказалось, запустить я могу максимум два процесса. Закат на море – чудесное зрелище. Солнце опускалось в него постепенно, окрашивая небо и море в яркие оттенки красного. Казалось, будто пожар вспыхнул где-то глубоко под водой, а вокруг – тишина. Ее нарушает лишь мерный плеск волн, что бьется о борта кораблей, заставляя их тихо качаться и поскрипывать. Я уселся на пирс, попросил костюм освободить ноги. так и сидел с открытым ртом, наблюдая закат и плеская ногами в теплой воде. Рядом развалился шершавый, он тоже пребывал в состоянии покоя, положив морду на лапы и наблюдая дивные краски природы. Самое чудесное наступило с восходом зеленой луны. Вода превратилась в изумруд А я прекрасно смог рассмотреть даже то, что происходит на дне. «Да ну нахер, сука!» – подпрыгнул я и вытянул из воды ноги до кучи, заставив подорваться и волка. Я ты еще что за херобора такая?» Прямо по дну из морских глубин в сторону моего острова двигалась армия мертвецов. Как я это понял... «Да все просто. Во-первых, живые под водой дышать не умеют, а во-вторых, большинство из них выглядело не самым свежим образом. Ну вот как чувствовал, что подвох будет. С этим турниром вообще не получится булки расслабить». «Внимание! Приближается атака нежити! Защищайте свои владения!» До окончания первой волны двадцать минут. Я подбежал к пленному на ходу, читая сообщение. Похоже, что ему оно тоже подоспело, потому как он испуганно вращал глазами и что-то мычал. Шершавый, как всегда, добавил духу романтики. Он поднялся на краю причала, где буквально недавно сидел я, и протяжно завыл. «Жить хочешь?» Первым делом спросил я у соседа. Тот быстро затряс гривой, и надо полагать, это означает «да». «Тогда договоримся так». перешел я на серьезный деловой тон. «Ты помогаешь мне отбить атаку, а я утром тебя отпущу. Выдам тебе пять кораблей и вали куда хочешь. Но если попробуешь меня кинуть или ударить в спину, я тебе череп, как орех, раздавлю. Мы договорились». Снова утвердительный кивок. Я развязал узлы, правда, с ними пришлось повозиться, перенал я этого кабана на совесть. Можно было и разрезать, но запасную верёвку взять пока негде, а это наверняка пригодится ещё и не один раз. «Ну ты капец, придурок, конченый просто!» Тут же сделал мне комплимент пленный. «Я знаю, отвали!» – огрызнулся я. «Меч один! Вон хоть весло какое возьми! Чью нам с тобой здесь до самого утра плясать придется! Если повезет, конечно, продержаться так долго!» Шершавый в очередной раз протяжно завыл, а здоровяк вздрогнул. Над поверхностью появился первый, лишившийся половины лица мертвяк. «Ну, иди сюда, родной!» смело двинулся я к нему навстречу, пару раз крутанув при помощи запястья меч. Сейчас будем тебя правилам этикета учить, падла.